Глава девятая. Тайная встреча. 28 мая 1916 года, воскресенье. В ресторане «Метрополь» на Фундуклеевской, 17, играл струнный квартет. Музыка лилась тихо и ненавязчиво. Зал был почти полон, публика отдыхала. Дамы в сопровождении кавалеров гордо восседали в модных нарядах. Приглушенный электрический свет центральной люстры добавлял домашнего уюта, а красные лампочки бра – интима. Официанты обслуживали быстро, но без суеты. Под потолком клубился папиросный и душистый сигарный дым. В одном из кабинетов у ширмы сидел молодой человек со стрижкой аля бокс в темной костюмной паре и белой сорочке с темным галстуком, в котором красовался большой поддельный рубин. На его столике стоял только стакан чая на блюдце. Он имел несколько растерянный вид и, прикрыв рот рукой, что-то негромко говорил кому-то, а этот второй находился по другую сторону плотной черной занавеси. Судя по виноватому и подобострастному виду, незнакомец оправдывался. Его не перебивали. Но когда на сцене появилась миловидная исполнительница и объявила романс на стихи Некрасова, молодого человека попросили помолчать. Он послушно кивнул, поник и с явно обиженным видом уставился в зал. «Отпусти меня, родная, отпусти, не споря, я не травка полевая». Я взросла у моря. Под слаженный аккомпанемент струнного ансамбля полилось чистое и мягкое сопрано. Не рыбацкий парус малый, корабли мне снятся, Скучно в этой жизни вялой, дни так долго длятся. Здесь, как в клетке запертая, сон кругом глубокий, Отпусти меня, родная, на простор широкий, Где сама ты грудью белой волны рассекала, Где тебя я гордой, смелой, счастливой видала. Ты не с песнею победной к берегу пристала, На хоть час из жизни бедной торжество ты знала. Пусть и я сломлюсь от горя, не жалей ты, дочку, Коли вырастет у моря, не спастись цветочку. Все равно! Сегодня счастье, завтра буря грянет, Разыграется ненастье, ветер с моря встанет, В день один песку нагонит, На прибрежный цветик и навеки похоронит. Отпусти, мой светик. Когда артистка дважды пропела последнюю строчку, Зал разразился аплодисментами. Несколько человек с букетами устремились к сцене. Итак, сударь. «Давайте снова вернемся к нашему разговору!» Раздался резкий и повелительный голос из-за ширмы. «Да-да!» – закивал молодой человек, подвигая стул еще ближе. В этот момент вновь заиграла музыка, и слов опять было не разобрать. Вскоре он поднялся, взял шляпу и поспешил на выход. Чай так и остался нетронутым.